Глава пятнадцатая «Так, стоп!» — прогремело под сводами усадьбы. «Прекратите!» Пробираясь между гостями, вперед вышел Сергей Долгоруков в тот самый момент, когда я, играючи, отвел в сторону удар Вербицкого. «Это мой дом и мое мероприятие! Я требую, чтобы вы немедленно прекратили!» Он с жестким взглядом посмотрел сперва на Вербицкого, а потом на меня. Никаких дуэлей в моём доме, сказал он и через секунду добавил: и вне дома тоже. Я запрещаю вам. Запрещаешь? Это слово с Вербицким мы сказали почти синхронно. Да, запрещаю, немало не смутился Сергей. По факту, общая команда не корпуса, осуществляю именно я. Приказ подписан 3 дня назад, следовательно, вы, граф Вербицкий, уже поступили в моё личное подчинение. Абсолютно никому не подчиняется, неприязненно скривился Вербицкий. Да ладно. Похоже, Сергей развеселился и с улыбкой посмотрел на графа. По факту разница в возрасте у них была на вскидку лет в 5. Если Вербицкий приближался к своему сорокалетию, то Сергей находился примерно на середине четвёртого десятка. Хотя могу ошибаться. Сергей не ходил в Разломы на регулярной основе, правда, думаю, что он туда периодически захаживал, к примеру, в последний свой визит с сестрой к японскому эпицентру. Но большая часть времени он посвящал службе в империи. выполняя какие-то настолько секретные дела, что об этом только по наслушки знала его сестра Мария. Нынешнее назначение, сложно было понять, является повышением или наказанием, хотя точно важно для империи. И раскомандовать этим поставили полковника Сергея Долгурукова, то думаю, высшее командование не сомневалось в нём. Что касается Дара, я могу предположить, что он точно магистр, а скорее всего, великий магистр, возможно даже больше. Не знаю, сколько в этом решении было политического. В принципе, Сергей строил карьеру в имперской армии с прицелом сделать именно карьеру, пока старшие братья готовились принять бизнес отца и делал это успешно. По крайней мере, пока глава рода князь Долгоруков был при селе, о старших наследниках никто не слышал. Они находились в тени своего знаменитого отца, выполняя его распоряжения. А вот младший Сергей уже засветился. В принципе, воспитание долгоруковых было достойным, учитывая, что Мария тоже решила отщепнуть свой кусочек славы. Сейчас она стоит возле брата и крепко сжимает меч в руке так, что у нее даже ладонь побелела. Вот только в отличие от спокойной уверенности во взгляде брата, у нее в глазах проскользнула тревога, особенно когда она посмотрела в мою сторону. Я не удержался и улыбнулся. «А я не ваш подчинённый, господин полковник!» Широко и безмятешно улыбнулся я, глядя прямо в глаза Сергею. Но ничего не мог с собой поделать. Не люблю, когда мне приказывают. И тут Сергей меня удивил, взглянув на меня. Вся строгость ушла из его взгляда. Он сделал шаг вперёд и положил мне руку на плечо. «Конечно, не командир!» — кивнул он согласно головой. «В случае с тобой, Саша, я просто рассчитываю на твой здравый смысл!» И как бы ни означай, обернулся в сторону Вербицкого. Если бы это не было так, я бы поаплодировал. Кажется, Вербицкому предстоит тот ещё вояж. Сергей явно не оставит его в покое. Конфликт исчерпан, произнёс традиционную фразу Сергей. Я кивнул. За мной с небольшой задержкой кивнул Вербицкий. "А вот ты чудненько", сказал Болграуков. "Мария", сказал он сестре. Кажется, Александр заскучал. Покажи ему таёжный гербарий, которым так гордится наша матушка. Ты думаешь, гербарий Саш выразвеселит больше, чем дуэль?" улыбнулась сестра. И мы уже все вместе от души рассмеялись, отходя в сторону от пытящего абсолюта. Собственно, я не планировал его убивать, но Сергей оказался прав. Унижать одного из трёх абсолютов империи на глазах у всего честного народа такая себе идея, учитывая тяжёлое положение государства. Я не злопамятный, но память у меня хорошая. Это оскорбление Анны я точно не прощу. но подожду, пока рядом не будет столько любопытных глаз. Почему природа одарилась силушкой от такого мудака? Мы как раз шли в потемках, когда сбоку возник шнырка и пробурчал. «Надо накажать!» — секунду подумал и добавил. «Однозначно!» И, не дожидаясь моего ответа, сгинул в тень. Я хотел было его остановить, а потом подумал, «Ладно, пусть малой повеселится. Иногда мне кажется, что он переживает за мою репутацию больше, чем я сам». полезный маленький друг. Друзья от греха подальше утащили меня с Анной на второй этаж, где мы уселись на открытой террасе за большим столом. Сбоку от нас стояли приличные жаровни, создававшие комфортную погоду в этот промозглый зимний вечер. Девушки пили вино, мы кое-что покрепче и болтали ни о чём. Здесь были Андрей Андросов, Света Морозова и Мария Долгорукова, я и Анна. компания, в которой свободно можно разговаривать о любых делах и поднимать практически любые вопросы. Хельга, ожидаемо, на приём не пришла. Прямо сейчас она находилась в очередном разломе, изматывая себя и своих людей. Я даже начал сосижаться этой девушкой. Главное, чтобы она не перегорела. Нет, сил-то у неё достаточно, но устают все. Даже я уставал в прошлом мире раз в год примерно. Но, тем не менее, Андрей и Светлана рассказали, что их отцы всё никак не согласуют дату свадьбы. Ориентировочно она будет через месяц и, конечно же, произойдёт в столице. Они не говорили слух, но и так все понимали, что это зависит от наличия императора в столице. Ясь Андросов обещал пригласить его на свадьбу. Кроме этого, Иван Васильевич настойчиво зазывал Андрея в столицу. В политике происходили непонятные движения. И хотя добрая половина гвардии Андросовых сейчас находилась в Иркутске, тем не менее опасность для наследника рода присутствовала, и его отец хотел держать его под боком. Ни Андрею, тем более Светлане, которая просто обожала ходить по разломам, эта идея не нравилась. Однако они согласились, что рано или поздно это произойдет, а не отправятся в столицу. Марии было проще, она не являлась наследником, а всего лишь любимой дочкой. Отец тоже хотел бы устроить её поближе, но признавал, что если кто-то и покусится на жизнь и здоровье дочери, то это определённо будет какой-то беспредельщик, которых не так много в империи. В свою очередь, он тоже отправил гвардейцев на защиту чада. «Давайте сходим в разлом», — Мария отсылитовала бокалом и улыбнулась. «Как в старые добрые времена». «Можно», — подхватил Андросов и посмотрел на меня. «Отличная идея». «Конечно же, Светлана была рада этому больше всего». И все они дружно уставились на меня. Я не удержался. Отличная идея, конечно же, идите, расскажете мне потом, как сходили. Народ на секунду замолчал, а потом благородный княжич бесцеремонно кинул в меня оливкой. Я обернулся и услышал, как сзади сразу подбежал официант, чтобы быстренько убрать беспорядок. Шутишь, Гонктионов, прищурился Андрёсов, глядя на меня. Есть немного, сказал я. На самом деле я не был против. Я старался не упускать из виду своих ребят. А как можно оценить их потенциал и рост лучше всего, как не посмотреть своими глазами. Есть у меня на завтра два интересных разлома. Ходите, присоединяйтесь, небрежно кинул я. Завтра? удивился Андрей и тут же отодвинул недопитый стакан вискоря. Ну кто бы переживал, кмыкнул я. Ты же лекарь. Ты умеешь бороться с похмельем. Я вообще не понимаю, почему вы занимаетесь всякой ерундой. Открыли бы вы трезвители для благородных и косили большие деньги, кмыкнул я. Ребята на меня странно посмотрели, а Андрей усмехнулся. А кто тебе сказал, что мы не сделали так? Что, серьёзно? удивился я. На что, ребята, рассмеялись, словно над какой-то понятной только им шуткой. Я достал телефон, выбрал разломы и сбросил координаты. Вот в них мы завтра и пойдём. Ребята тут же уткнулись в телефоны. Два оранжевых в один день? Не слишком ли напряжно? спросил Андросов. И в этот самый момент Светлана Морозова сказала следующее: "Всего лишь оранжевые. Я ожидала от тебя чего-то более интересного, Саша". Мы снова рассмеялись. Говорят, противоположности притягиваются. Лично я так не думаю. Обычно происходит наоборот. Но, видимо, эту поговорку придумал тот, у кого в знакомых была парочка типа Андросова и Морозовой. Как могут настолько два разных человека безумно любить друг друга и быть вместе? Для меня это до сих пор остаётся загадкой. Но факт остаётся фактом. Они дополняли друг друга, и им было комфортно. "Не, но я могу добавить ещё радужный", абсолютно серьёзно сказал я. "Шунтишь?" осторожно осведомился Андросов. "Нет, не шучу", сказал я. "Только тс, не говорите Вербицкому, а то он нас проклянёт". Ребята рассмеялись, но как-то неуверенно, как будто не поверили в мои слова. И расслабились только тогда, когда и я поддержал всеобщее веселье. "Конечно, Если, а точнее, когда я пойду в Радужный разлом, то для начала сделаю-то в одиночестве. Не нужна мне такая реклама, и так половина Иркутска на меня косо смотрит. Мы ещё немного посидели, а затем простились. Я даже в конце галантно кивнул Вербицкому, когда проходил мимо него. Он, правда, не поддержал мою вежливость и отвернулся, сделав вид, что не заметил меня. Ну ладно, ты сам себе злобный буратино. Шнырь кожги, тихо прожужжал я в воздух. «Прости, что, милый?» — сразу повернулась ко мне Анна. «Да так, мысли вслух». На следующий день я приехал, конечно же, раньше своих благородных спутников, а за мной ехали две морозилки. Этот раздом я выбрал из-за живущих там каменных клопов. Неприятные соперники, так как сидят на деревьях, а затем сваливаются в буквальном смысле на голову мимо проходящих людей, пытаясь присосаться и разорвать тело своими лапами и мощными челюстями. Размером они были примерно с полуметра. А мой интерес был в том, что их панцири после очистки идеально подходили для производства кираз. Пробить этот панцирь обычное оружие было не в состоянии. А чтобы одаренный смог его пробить, требовалась недюжная сила. Я быстро проявил инструктаж, особо акцентировав внимание на том, чтобы по спине жуков не били, переворачивали и резали брюхо, а лучше сразу попадали в голову. Ребята, вы слышали меня со странным выражением на лице? Чего? спросил я. Первый раз слышу о том, чтобы твари уничтожали аккуратно, улыбнулась Долгорукова. Всегда же было по остаточному принципу. Это в уставе центра записано: "Завали врага любой ценой, минимизировав опасность для собственной жизни. А уж из того, что останется, постарайся найти применение". Плохой пункт, покачал я головой. Ты знаешь, сколько стоит кираса из панциря клопа? Знаю, улыбнулась Мария. Восемь тысяч рублей по оптовым ценам с приоритетным правом выкупа имперской армии». «Ну да», — покачал я головой, улыбнувшись. «Нашёл, кого задачить». «Но вы совсем забыли, что барон Галактионов, барон бедный, но гордый. Помощи ни у кого не просит, но и своего не впустит. Один расколотый панцирь — минус половина керасы, то есть минус четыре тысячи. Мне очень не хотелось бы терять деньги на ровном месте». «Ну, раз мы заговорили об этом», — нахмурилась Мария. «Это же не так просто. Содрать панцирь, связать его верёвками и продать за восемь тысяч. Насколько я помню, наши технологи очень сильно ругались. Сколько инструментов было поломано прежде, чем они эти панцири собрали в керасы. Да и подготовительных работ там... Ой-ой-ой. У нас в цеху по их обработке только оборудование на пять миллионов». Я улыбнулся. «Если ты будешь хорошей девочкой, то я устрою тебе экскурсию на вооруженную фабрику Галактионова». «Оружейную фабрику Галактионова?» «Первый раз о такой слышу», — сказала Мария. «Так и есть. Ты, наверное, первая и слышишь». Я поправился, посмотрев на Андрея и Светлану. «Вы все первыми слышите, так что, в принципе, приглашение рассчитано на вас всех». Неожиданно меня удивила Света. «И желательно, чтобы после экскурсии мы рассказали нашим отцам всё, что там увидим». Я широко улыбнулся. «Умничка!» — повернулся к Андрею и добавил. Я говорил, что тебе несказанно повезло со Светланой. Да, говорил, поморше содросов. Крастоу уже и с не больше, чем вызвал наш весёлый смех. Мы уже собирались заходить внутрь, как меня окликнул гвардеец. Командир, телефон. Анна звонит. Секундочку, сказал я, зная, что Анна просто так звонить не будет. Взяв трубку, я услышал рыдания. Саша, Саша. Я успел напрячься подумать уже о тысячах отвратительных сценариев. что могли вызвать слезы у моей невесты. Но Анна умничка, она никогда не начинала разговоры с обычного женского «все пропало», а сразу переходила к сути. Поэтому сейчас, глотая слезы, она сделала так же. Прибалкалье разгромлено. Гости отца жениха что-то не поделились с гостями со стороны невесты. Одаренные устроили там настоящую свалку, так что Прибалкалье сильно повреждено и закрыто, минимум на два месяца на ремонт. Это значит, что наша свадьба отменяется. Ну, подумаешь, сказал я. Построим где-нибудь в другом месте. А где в другом? сказала Анна. Я перебрала все заведения Иркутска. Ничего достойного нет. А ты не хочешь ждать 2 месяца? Конечно, не хочу. Как будто ты хочешь. И я не хочу. Прислушался к своему счёнию и понял, что я действительно расстроен. Давай так, дорогая. Я сейчас стою перед разломом, мне нужно его зачистить. Я обязательно что-нибудь придумаю. Вот прямо сейчас буду зачищать разлом и думать. Ты же знаешь, у меня голова лучше всего работает, когда я кого-то пинаю. Знаю, сказала Анна. Тогда до встречи. Люблю тебя. И я тебя, ныкнул я и положил телефон, повернувшись к друзьям. Ну что, дамы и господа? Предлагаю пойти и встроить клапоцит в отдельно взятом разломе. Главное имение Галактионовых, Иркутская область. Анна не смогла сдержать рыданий. Ей немного было стыдно за то, что она поддалась эмоциям, и первое, что она сделала, позвонила своему любимому. Поведение недостойное графине Голдсмит, но вполне достойное влюблённой девушке, которая так хотела побыстрее сыграть свадьбу. Ей трудно находиться рядом с Сашей. Днём и ночью постоянно слышать его шаги, ощущать запах, чувствовать прикосновения. Каждый раз при поцелуях внутри её живота расширялось большое и тёплое облако, которое грозило поглотить её всю... и заставить нарушить слово. Она была благодарна Александру за то, что он понял и принял ее решение. Вот только дело далеко не в нем. Она сама хотела близости. Большинство ее подружек уже имели сексуальные отношения и с восторгом рассказывали об этом. Кто-то делал это по влюбленности, кто-то из спортивного его интереса, кто-то из-за физической потребности. Но во всех книжках, на которых она выросла, всегда писали, и она была с этим полностью в глубине дольше согласна, что лучший секс — это секс с любимым человеком. И вот он снова отодвигается на неопределённое время. Анна отхлебнула чая из большой кружки. В ней снова, помимо воли, потекли слёзы из глаз. Анна Голдсмит была сильной девушкой, но даже у неё были минуты слабости, которые нужно пережить самостоятельно в полном покое. Она всхлипнула и вытирала нос салфеткой, когда услышала женский голос. Почему ты плачешь, золотце? Девушка повернулась и увидела, что рядом стоит их тайная гостья. Если бы опытом смотрел на неё, и Анна не знала, что сделал Саша, единственное, она не сомневалась, что если кто-то и сделал, то это именно он. Но их гостеприимство определённо становилось лучше. Минуты просветления у неё случались всё чаще и длились дольше. В эти минуты Анна пыталась осторожно узнать о её прошлом, но на это, видимо, сил не хватало. Даже наоборот, женщина после таких вопросов морщила лоб, и тот же сознание у неё отключалось. Поэтому Анна нечасто затрагивала эту тему. Но вот на отстранённые темы удавалось иногда перекинуться двумя-тремя фразами. К примеру, женщина похвалила её за навески, Елена хвалила вкусные пироги из печёной Семёновной. В общем, замечала простые и понятные вещи. Анна сначала нахмурилась, расстроившись, что её прервали, но потом увидела в глазах блаженный такой искренний участие, что не выдержала и ещё раз хлипнув сказала: "Наша свадьба с Сашей снова откладывается". И мне от этого очень грустно. На это женщина по-доброму улыбнулась. Так это же не проблема, золотоца. Она протянула руку, и прежде чем Анна успела что-то сообразить, взяла её ладонь. Голос женщины окреп, и она властно произнесла: С этого момента, минуты, часа, дня и года, вы считаетесь мужем и женой. Глаза женщины изменились, и сейчас в них полыхало пламя. "Я так сказала?" что? удивилась Анна. которая даже испугаться не успела, настолько всё быстро произошло. На момент было пущено. Разом снова покинул глаза блаженный. Она протянула руку, быстро схватив пирожок и откусила половину. Зажмурив глаза от удовольствия, и не попрощавшись, развернулась, чтобы выйти прочь из кухни. Анна посмотрела на свою руку, которую только что отпустила эта женщина. Её одолевали странные чувства. Это что сейчас произошло?